Розовые волосы. Лола росла. Она перестала быть ребенком, но пока еще не превратилась во взрослого, и ее папу эти изменения нервировали. Да, она стала выглядеть непривычно и даже неестественно, но я понимала, она еще сама не знает, что для нее органично. Красная помада или рокерская косуха, или и то, и другое. Ее движения были странными. Она старалась вести себя как женщина, но еще оставалась девочкой. Поэтому многие жесты, предметы одежды, прическа и макияж выглядели пошло. Нам сложно наблюдать, как наш цветочек, наш малыш, на глазах превращается в странное существо, которое уже сложно разглядеть на фоне безумной одежды, яркой косметики и аксессуаров. Лола настояла на балдахине над кроватью. Для нее он, как и в детстве, является атрибутом роскоши. Убедить дочь накрыть постель покрывалом невозможно. Лола считает, что белое с черным белье из соседнего магазина невероятно красивое, и поэтому хочет им любоваться. У меня другое мнение. К тому же она три недели к ряду отказывается его менять. На ее постели валяются все приходящие в гости подружки. Топчется в с улицы кошка. Мира здесь размазывает сопли, а сама Лола делает уроки, сидит в телефоне, втихаря грызет запрещенные в доме чипсы, а пакеты от них прячет под подушкой. Захожу в комнату. Лола в уличной одежде, капюшоне и наушниках, лежит на постели. Лак с ногтей наполовину облез, из-под подушки торчит пакет чипсов. И эта девочка всего два года назад ходила за нами хвостиком. Я красила ей ногти, и мы вместе выбирали одежду. «Я хочу вернуть ее! Она читала то, что рекомендовал папа, и восторгалась моими советами по поводу одежды и отношений с подружками. Мы думали, она будет заниматься танцами, носить красивые платья и распускать каштановые кудри. А она бросила спорт, выкрасила волосы в красный цвет и носит рваные леггинсы. Она стала меньше улыбаться, и не хочет проводить с нами выходные. Через неделю она призналась, что красный цвет волос ей уже не нравится. Мне так захотелось напомнить. Я же тебе говорила. Вот только зачем? Ее внешний вид — это ее жизнь. Она отделяется. Ей уже 14. Мы ее по-прежнему любим, но учимся видеть в ней нового человека. Мы стараемся ей помочь. Не удерживать насильно в детстве, покупая платья на свой вкус. Мы лишь иногда подсовываем ей новые леггинсы без дыр. Лола, красные волосы — это круто. Ты сделала то, чего я в свое время побоялась. Да мне бы тогда и не разрешили. Я хочу разогнать всех этих мальчиков, сообщения от которых ты перечитываешь по 10 раз в день и гадаешь, что они значат. Но я не могу никого разогнать. Я могу только смотреть, слушать и обнимать тебя, если ты заплачешь. Могу гладить по голове и целовать синяки, потому что тебе не нужны мои осуждения и предубеждения. Ты сама набила шишки, и ты сама с ними разберешься. А мы просто будем рядом.